Телкизу Иыскаs возглянула на Набусардар, привлечь внимание мужа, обворожить своей красотой, чтобы её одну счёл он достойной своей любви. С этой целью облачился она в свой роскошный наряд. Халдейский трон уже не плечал её. Война притупила её чувства, а плотские удовольствия изнурили Телкизу, и она искала успокоения в ровной, заботливой любви Набусардар. Здесь, в Ападане, могла бы вновь возродиться их давняя близость, и Телкизи взглядом напоминала мужу о былых радостях любви. Но на Бусардар не смотрел в ее сторону, умышленно затеяв разговор с сановником по внутренним делам. Телкизи почудилась, будто у нее останавливается сердце. Уязвленная до глубины души, униженная, она горько посмеялась над собой. Сама израненная, она призвана врачевать раны царя. Чувствуя себя обманутой и сознавая свое самосбродство, Телкиза неожиданно рассмеялась. Волтасар повернулся к ней. Телкиза вновь безудержно расхохоталась прямо ему в лицо. Это задело Волтасара. — Ты смеешься, тел...", Телкиза! — вскричал он. — Как же мне не смеяться! — Я не смеюся! Когда я вижу, как плутуют с нами боги, я, первая женщина Вавилона, приношу им богатые жертвы, а любовь вымаливаю, как последняя рабыня. Ты, царь Вавилона, возлагаешь на их алтари несметные богатства, однако любовь тоже вымаливаешь, как последний раб. Видна не всё правда, что говорят нам служители храмов, а наших небесных владыках. Спроси об этом святейшего Исмаада, ведь ты же царь И истинный царь, сверх-сверхновный жрец, головный жрец и сын богов, которому всем надлежит повиноваться, как повинуются примерные чада своим родителям? Я уже сегодня говорил тебе, святейший, что ты мудр? Ну, мудрец Софья, не жалую, тылки захохотал. Её смех не отличался от грубого хохота грузчика с пристойным. Тылки задержала свой вызывающий Показывай, как мало придаёт оно значение условностям света. Твой смех к негине заметил верховный жрец. Бою шакалы подобен. Так не пристало смеяться прекрасным жёнам. Ну как же тут не посмеяться от души? Святейший всё так хорошо объяснил царю, а царь в толк не возьмёт. Телки заперла с головою о спинку кресла. «Однако я твоя гостья, Валтасар!» «Вели же подать мне вина!» — усмехнулась она. «Вели подать мне вина, и пусть люди не играют! Прекраснейший жен Вавилона хочет залить свою печаль крепким вином, хотя бы ржаной водкой, и веселиться, веселиться!» Ей налили в кубок вина девяти разных сортов. Телки запила, не отрываясь и не сводя глаз на бусардар. Это чтоб долго жил тот, кого я люблю, заявила она и поставила на стол порождённый кубок. А теперь выслушай меня, Волтасар, обратилась она к царю. Всетейший Смеодат тебе всё хорошо объяснит. Он сказал, что ты сын богов. Да, ты сын бога, народ видит и почитает тебя сына божьего, но и Смеодат забыл сказать, что больше всего боги любят всех из своих сыновей что, имея глаза, не видит, имея уши, не слышит, имея сердце, не чувствует. «Княгиня!» — вознегодовал верховный жрец. «О!» — улыбнулась ему Телкиза. «Кажется, мне подмешали в вино правды, да зволь же не лгать хоть раз в жизни». Вельможи жаждали развлечений и надеялись потешиться. Услышав речь Телкизы, они дружно подняли кубки и махнули музыкантов. Я не хочу сказать ничего худого, Волтосарко. Ты окиза предменно с царю, и скрывая истинный смысл своих слов, продолжал. У тебя есть глаза, да ты не видишь, что тебя окружают женщины более прекрасные, чем та скифка. У тебя есть чушь, да не слышишь ты, с какой мольбой взывают к тебе самые прелестные девы. Имея сердце, не чувствуешь ты, ослепленный одной единственной, как остальные жаждут вместо ее хлада влить в твое сердце любовь и огонь. До сих пор оно было словно из камня. Так докажи, что оно из плоти и крови, что жаждет оно милости и штарм. Не только мечом, но и любовью докажи, что ты царь, люби и любим будешь. Будешь любим всеми жёнами Вавилон, всеми жёнами иных племён, всеми жёнами мира. Не погнущайся, осуши со мной ещё один кубок.